«Вот и все!» — повторила Оксана мысленно. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, прошла любовь, увяли помидоры, ботинки жмут, и нам по пути. Любовь — морковь, любовь — не картошка, не выбросишь!» Она стала представлять свой маленький городок, маленький дом, маленькую бабушку, маленького беспомощного сына повеяла теплом. Но только каким-то затхлым. После Москвы там будет первое время трудно. Здесь живут, там подживают. Ничего, свыкнется снова. Она вытащит сына, она вылечит мать, Деньги у нее есть. Немного по московским меркам, Но очень много по тамошнам. Оксана сняла пальто, повесила на крючок. Через минуту поезд тронется. Сняла туфли, Села с ногами на диванчик, обняла колени. Скоро поедет. Уже угомонились в коридоре люди с чемоданами и провожающие. Впрочем, провожающих, кажется, вовсе не было. Да, какая-то шишка едет в поезд. Ну и хорошо, спокойнее так. Вот только проводнику морока. Достала из сумки воду, выпила три глотка. Поняла, что пить не хочет, хочет плакать. Но тоже не сильно. Все засохло внутри. Но влага бессильна пока. Нет, так сидеть неудобно. Спустила ноги, надела туфли. Да и холодно пока что в купе. Затопят, когда поезд тронется. Поэтому надела и пальто. Над шторками видны были далекие дома, серое небо, шпиль гостиницы. Да, Москва ее потрепала, выжила и вышвырнула. Как же она ненавидит этот город. Всегда его ненавидела и улицы, и дома, и деревья, и людей. Но, слава богу, все позади. Теперь она едет домой. Она не видела сына уже почти год. И мамин голос по телефону такой уставший. Нет, дверь проводник не закрыл. Он стоял еще на перроне, смотрел в сторону вокзала и как-то подобострастно улыбался, «Господи!» Хоть отвернулся бы на минуту, она бы выскочила из вагона. Нет, теперь уж не получится. Оксана уже хотела вернуться на свое место, как увидела того, кому улыбался проводник. Виктор Андреевич Ларин, влеком и черновом, бежал по перрону, И какая-то отчужденная улыбка блуждала на его лице. Он даже не посмотрел на Оксану. Он ее просто не увидел. Он вошел в соседний вагон. И в этот же момент поезд дернулся. Теперь поздно. Теперь все. Оксана метнулась в купе. Схватила со стола ключи и помчалась по проходу в другой конец вагона. Дверь не открывалась, а поезд уже набирал ход. Как она прыгнет? Она ведь расшибется и никогда, никогда больше не сможет танцевать. Дверь распахнулась, холодный ветер налетел с шумом Москвы, ненавистной и чужой. Оксана прыгнула, даже не упала, только пробежала еще по инерции несколько шагов. Вот теперь действительно все сказала она себе. Вот теперь на старт, внимание, марш с левой ноги, колено ровно, выворотка, держись. Столица. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня». И тут увидела Хоменко. Тот бежал к ней, но почему-то не видел ее, а смотрел на кого-то другого. Человек с пакетом летел ей навстречу. Лицо бледное, глаза белые. Он бежал за поездом, который увозил Ларина и контимирова Он чуть не сшиб Оксану с ног. На бегу выдернул из пакета странную игрушку — жениха и невесту, сцепленных обручальным кольцом. Он уцепился за поручень вагона и потянул кольцо вверх. Куклы зашипели, появился на них едкий дымок. Сергей не верил в свою удачу. Их 32 человека отправили в Москву на все вокзалы и аэропорты, потому что знали, неизвестно откуда, но знали, что сегодня Кантемиров будет уезжать в Чечню. И дали приказ... Убить предателя народа. Сергей почему-то знал, что это сделает именно он. Он в это верил и страшно этого хотел. Он еще не знал, что наверняка умрет. Но все равно до судорог, до сумасшествия хотел этого.